Метеорологические и космические эксперименты. Нередко за НЛО очевидцы принимают искусственные облака, бариевые, натриевые и другие, образованные выбросами специальных веществ метеорологических ракет на высоте 150-500 километров. Примечание. Пуски таких ракет периодически проводятся для изучения верхних слоев земной атмосферы. Например, с помощью выпущенных с борта космического аппарата на большом удалении от Земли паров Бария, превращающихся в яркое плазменное облако, ученые осуществляют разнообразные исследования. ведут оптические наблюдения, определяя траекторию движения космических летательных аппаратов. Под воздействием солнечного излучения эти облака начинают светиться, причем из-за физических процессов, происходящих в них, цвет может меняться. Вот сообщение о подобном запуске метеорологических ракет, опубликованное в журнале «Наука и Жизнь». 9-10 октября 1967 года состоялся первый совместный советско-французский эксперимент в области космической метеорологии и аэрономии. Сотрудники службы аэрономии Национального центра космических исследований Франции и сотрудники гидрометеорологической службы СССР в обсерватории «Дружная» на острове Хейса, земля Франции Иосифа, 80 градусов 30 минут северной широты Запустили две метеоракеты МР-12 с контейнерами, содержащими вещество для создания светящихся натриевых облаков на высоте 120-180 километров. Наблюдение искусственных облаков проводились с целью определения температуры в верхней атмосфере. Еще несколько аналогичных сообщений с сайта Вадима Андреева В начале 70-х годов западногерманские и американские физики, проводя совместные исследования электрического и магнитного поля Земли, выбросили над территорией Колумбии на очень большой высоте, приблизительно 15 килограммов мельчайших частиц бария, которые образовали плазменное облако, наблюдавшиеся из самых разных точек Америки. Вытянувшись вдоль магнитных линий земного шара, барий позволил уточнить их расположение. В 1979 году с борта ракет, запущенных со шведского полигона в Керуне, в космическое пространство были также выброшены струи Бария. Под действием солнечных лучей Барий легко ионизировался и создал свечение, которое можно регистрировать, на большом расстоянии с помощью сверхчувствительных телевизионных установок. Бариево облака должно было пролить свет на некоторые процессы, связанные с полярным сиянием. В период со 2 по 20 июля 1999 года НАСА производилась серия пусков геофизических ракет при помощи двухступенчатой ракеты Таурус Орион на высоте 6954 километров.